Рекомендации для компании. Как создать атмосферу, благоприятную для лучших менеджеров? Мы уже говорили, что человека могут поначалу привлечь соображения престижа и репутации. Однако только отношения с непосредственным начальником определяют продолжительность и эффективность его работы. При обращении таланта работника на пользу компании менеджер играет ключевую роль. Все это правда. Степень влияния менеджера на работника превосходит степень влияния компании однако компания все равно обладает огромной властью. Менеджерам сложно противостоять принятым стереотипам, опираясь исключительно на собственные силы. Только общими усилиями могут вытеснить их полностью. Во многих компаниях принятые стереотипы, потенциал любого человека не ограничен. Помогайте человеку преодолеть свои недостатки. Относитесь к другим так, как вам хочется, чтобы относились к вам, еще очень сильны. Хотя отдельные менеджеры могут быть с ними не согласны. Эти стереотипы подкрепляются корпоративной политикой, установленными процедурами и языком. Они влияют на порядок, отбора и обучение, на продвижение по службе, на оплату труда и административные взыскания. Лучшие менеджеры могут предпринимать слабые попытки противостоять общему направлению, однако у них никогда не получится полностью воплотить свои замыслы. Независимо от того, по какому пути они пойдут, рано или поздно они откроют дверь и увидят за ней правило, норму, принцип или систему, которая встанет на пути любой инициативы. Вы не можете платить сотрудникам по такой схеме. Вы не имеете права повысить сотрудника, если опыт его работы не превышает трех лет. Вы относитесь ко всем по-разному. Это несправедливо. Вот наша новая система управления исполнением. Позаботьтесь, чтобы все сотрудники овладели этими компетенциями. Вы не можете дать ей эту должность. Она же не руководит ни одним человеком. Принятые стереотипы прочно обосновались в системах отбора сотрудников, обучения, оплаты и управления исполнением. Единственный способ полностью их вытеснить – заменить сами системы. А это может сделать только компания. Опираясь на наши четыре ключика, мы сформулировали рекомендации, руководствуясь с которыми можно победить принятые стереотипы. Пункт А. Сосредоточьтесь на результатах. Главная задача – сформулировать поставленную цель. Задача каждого человека – Найти наиболее подходящее средства для достижения этой цели. Таким образом, сильные компании становятся экспертами по выбору пункта назначения, предоставляя работникам самим выбирать пути. По мере возможности, определите каждую работу через результат. Найдите способ точно выразить этот результат с помощью цифр. Возможность измерения результата улучшает работу. Четыре наиболее психологически важных результата для потребителя это точность, доступность, сотрудничество и совет. Проанализируйте все задачи и определите, что конкретно должно произойти, чтобы были достигнуты эти результаты. На тренингах объясните сотрудникам, какие стандартные шаги каждый из них может предпринять в своей работе, чтобы способствовать достижению одного или нескольких результатов. Также расскажите, где, как и почему они должны поступать по своему усмотрению для достижения этих результатов. Менеджеры должны отвечать за результаты анкетирования сотрудников по 12 вопросам, которые мы представили в главе первой. Эти результаты являются важными показателями. Хотя мы бы вам не советовали привязывать зарплату менеджеров к ответам работников на 12 вопросов, менеджеры должны воспринимать эти ответы как один из показателей успешности своей деятельности. Пункт «Б». Цените совершенное выполнение в каждой работе. В сильных компаниях каждая совершенно выполненная работа пользуется уважением. Если вы хотите понять культуру труда компании, в первую очередь посмотрите на ее героев. Для максимального количества должностей определите уровни мастерства. Установите критерии продвижения от одного уровня к другому. Вознаграждайте за успешную работу дипломами, сертификатами и значками. Серьезно относитесь к каждому уровню. Для максимального количества должностей установите широкие диапазоны вознаграждений. Четко определите критерии, соответствующие каждому уровню заработной платы. Доступно объясните, почему зарплата снижается при переходе на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Обращайте внимание на личные рекорды. Многие люди предпочитают соревноваться сами с собой. Разработайте систему, при которой каждый работник может помесячно или поквартально отслеживать свои достижения. Эта система поможет вам отмечать личные рекорды по мере их появления. Растущее число личных рекордов означает рост компании. Пункт C: Изучайте лучших работников. Сильные компании учатся у своих лучших сотрудников. Такие компании взяли себе за правило исследовать совершенное исполнение. Изучайте ваших лучших исполнителей. Составьте профиль талантов для каждого. Это поможет вам набрать больше сотрудников, похожих на ваших звезд. Модифицируйте программу тренингов с учетом того, что вы узнали о лучшем выполнении в каждой работе. Откройте внутренний университет. Основная функция этого университета — продемонстрировать, каким образом лучшим работникам удается добиваться великолепных результатов. Каждый сотрудник должен по мере возможности ознакомиться с образом мысли и действиями, осуществляемыми лучшими работниками и понять, почему те получают такое удовольствие от своей работы. Ваши сотрудники могут научиться в этом университете многим правилам, приемам и методам, однако основная цель – показать им лучшее исполнение. Помните, что этот университет может быть настолько гибким, неформальным и непродолжительным, насколько того требуют размер и характеристики вашей компании. Самое важное – то, что он даст возможность планомерно учиться у лучших. Пункт д: Обучайте языку лучших менеджеров. Язык влияет на мысли. Мысли определяют поведение. Если компания хочет изменить манеру поведения, она должна изменить манеру разговора. В сильных компаниях язык лучших менеджеров является общеупотребительным. Обучите руководителей пользоваться четырьмя ключами лучших менеджеров. Особенно подчеркните разницу между навыками, знаниями и талантами. Убедитесь в том, что менеджеры понимают, что для совершенного выполнения любой работы необходим талант, который является любой возобновляемой моделью мышления, чувств и действий, и что таланту невозможно обучить. Измените процедуру набора новых кадров, описание должностных обязанностей и требования к резюме, исходя из важной роли таланта. Пересмотрите вашу систему тренингов с тем, чтобы она отражала различия между знаниями, навыками и талантами. Хорошая компания понимает, чему можно научить, а чему нет. Уберите из программы тренингов все исправительные элементы. Отправляйте ваших наиболее талантливых сотрудников получать новые знания и навыки, сочетающиеся с их талантами. Прекратите посылать менее талантливых людей на тренинги, где их должны подтянуть. Осуществляйте обратную связь. Помните о том, что всесторонние исследования — Индивидуальные профили или системы поощрения за работу будут полезны только в том случае, если они помогают человеку лучше понять себя и извлечь пользу из своих достоинств. Не используйте их для выявления недостатков, которые надо исправить. Внедрите программу управления исполнением. Конечно, эти рекомендации не смогут восполнить отсутствие лучших менеджеров, однако они станут для вас большим подспорьем. Если же вы ими не воспользуетесь, стереотипы создадут невыносимую для работы атмосферу. Если все правила, языки и системы будут построены на принятых стереотипах, редкие здравые голоса будут подавлены, и каждый лучший менеджер усомнится в правильности самых твердых убеждений. В таких условиях лучшие менеджеры не смогут развиваться, у них не будет возможности применить на практике свое чутье. Они больше будут озабочены тем, чтобы выжить и сохранить рассудок. Однако, воспользовавшись нашими рекомендациями, вы полностью измените атмосферу в компании. Общая обстановка будет поддерживать талантливых менеджеров, укрепляя их взгляды, поощряя их в применении на практике и совершенствовании своих подходов. Тогда лучшие менеджеры будут процветать, сотрудники достигать успеха, компания устойчиво расти, а принятые стереотипы будут раз и навсегда истреблены. Собираемся с силами. Подход лучших менеджеров кажется предельно простым. Отберите сотрудников по таланту, определите нужные результаты, сосредоточьтесь на сильных сторонах а затем, по мере их профессионального развития, помогите каждому найти для себя правильную роль. Используйте эти приемы при работе с каждым подчиненным, и ваш отдел, подразделение или компания будут процветать. Иначе и быть не может. Однако мы с вами знаем, что это не так. Это очень сложно хорошо руководить людьми. Ваша основная задача – уравновесить конкурирующие интересы компании, потребителей, сотрудников и ваши собственные. Если вам придется вмешаться в конфликт между грубым клиентом и заикающимся служащим, то вам будет непросто подобрать такие слова, которые успокоят клиента и не уронят авторитет служащего. Если вы получите под свое начало 30 опытных работников, вам будет сложно найти способ завоевать их доверие, одновременно добиваясь от них результативного труда. Если вы осознали, что работник, которого вы так старательно отобрали, в действительности не обладает необходимым талантом, Будет нелегко сообщить ему плохую новость, не приведя его в подавленное состояние и не встревожив всю команду. Какие бы методы вы ни применяли, играть роль посредника всегда трудно. Эта аудиокнига не открывает вам легкого пути. Она просто предлагает вам занять выигрышную позицию. Она помогает четко осознать, что вы должны делать, почему вы должны это делать и как сделать лучше. Она не подсказывает, как быть в каждой конкретной ситуации. Однако она направит вас на принятие здравых решений, Она покажет вам, как начать закладывать фундамент по-настоящему привлекательного и продуктивного места работы. Мы не можем пообещать мгновенных чудес. Да вы бы все равно в них не поверили. Вы знаете, что придя завтра на работу, вы увидите множество людей, работающих на неподходящих для них должностях. Вы увидите много менеджеров, шагающих в ногу с принятыми стереотипами. И вы увидите, как ограничены ваши возможности изменить ситуацию. Вы знаете, что вы можете что-то изменить, только работая один на один с каждым подчиненным. Вы находитесь в начале долгого пути. Мы можем пообещать лишь, что четыре ключа – это необыкновенно сильное начало. И вот что будет поддерживать вас на вашем пути. По мере того, как вы будете удаляться от принятых стереотипов, вам будет помогать то, что наконец-то две мощные силы могут работать вместе. Потребности компании и потребности работника, разделенные с момента рождения корпорации 150 лет назад, начинают постепенно объединяться. Сегодня вы, менеджер, оказываетесь там, где они встречаются. Повсеместно люди требуют всё большего от своей работы. Они хотят ощущать собственную значимость и уникальность. Каждый человек хочет, чтобы его признавали как личность. Ему необходима возможность самовыражения, причём это самовыражение должно пользоваться значимым престижем. Только вы, его начальник, можете создать такую рабочую атмосферу, в которой каждый подчинённый приходит к осознанию своих сильных сторон и может продуктивно их использовать. В то же время компании ищут нераскрытые резервы стоимости. Человеческая природа – один из таких обширных резервов. В прошлом компании пытались получить доступ к силе человеческой природы, ограничивая и совершенствуя ее точно так же, как человечество поступало с другими природными силами. Теперь мы знаем, что это не срабатывает. Сила человеческой природы, в отличие от других природных сил, неоднородна. Эта сила заключается в индивидуальных особенностях. Ведь на самом деле природа каждого человека уникальна. Если компании хотят использовать эту силу, они должны найти механизм, который высвобождает природу каждого человека, а не ограничивает ее. Вы — менеджер, и есть самый лучший механизм, имеющийся у них в распоряжении. Слияние этих двух сил, стремление компании к росту стоимости и стремления работника к индивидуальности навсегда изменят вид корпорации. Вы увидите новые организационные модели — Новые названия должностей, новые схемы выплат и новые пути развития карьеры, новые системы измерения. И все это будет подчиняться одному принципу. Не тратьте время, пытаясь вложить в людей то, чего им не дано от природы. Старайтесь выявить то, что в них заложено. Некоторые менеджеры попытаются противостоять этим изменениям, но безуспешно. Их можно замедлить, но нельзя остановить. Однако вы в силах его ускорить. Вы можете стать катализатором, Теперь вы знаете, как это можно сделать.